Хорошо и правильно построенная, она поможет ребятам испытывать и воспитывать в себе выдержку, смелость, настойчивость, здоровитость, постигать мораль нашего общества, законы сотрудничества, взаимной выручки, долга, чести и справедливости. Раньше бывало, кто тебе друг, тот, кто с тобой водится. Подрос человек, и теперь ему уже не безразлично, какой ты друг. надежный, верный, смелый, или трус, жадный, ябеда, больше всего в эту пору боятся обвинения в трусости и стараются хотя бы внешне не проявлять ее. Но обмануть трудно, не всегда удается, и тогда возникает драма непризнанности, отверженности. И напротив, самой высокой моральной ценностью у мальчишек считаются смелость, Отвага, решительность Ни один из ребят не упустит Подходящего случая Показать, доказать, убедить Что он-то наделен Всеми этими качествами Сполна Мальчишки мечтают овладеть Умениями Возьмем это на заметку Но будем помнить одно необходимое условие Дело, которому Мы будем учить ребят Должно быть достаточно трудным чтобы им хотелось овладеть достаточно легким, чтобы им можно было овладеть и достаточно необходимым в их теперешней повседневной жизни, чтобы им хотелось и можно было блеснуть в обществе равных. В 12 лет не найдется мальчишки, который согласился бы добровольно на роль примерного. Взрослые говорят, смотрите, такой обаятельный мальчик, в самом деле умное лицо, Живой блеск в глазах, не дичится, вежливо отвечает, разумно судит. А ребята знают, ему нельзя доверять. Его покладистость — маска. В драке он прячется за чужую спину, а в игре жилит. Но главное — может предать в любую минуту. Для ребят обаяние в другом. Всем мальчишкам нравится смелый. Доброжелательный, веселый, смелый, но не задира, доброжелательный, но не от слабости, веселый, но не навязчивый, не насмешник, не циник. Такие никогда не останутся в одиночестве во дворе. К ним обязательно подойдут, заговорят, позовут играть. Этим счастливцам, как правило, всю жизнь везет. Может быть потому, что они сами доверяют жизни, доверяют людям. дорогие часы, когда еще не вечер, но день уже остывает, заботы уходят, что не сделано сегодня, не стоит начинать, лица становятся спокойнее и добрее. То ли свет такой во дворе, то ли настроение, а может быть все вместе. В этот час, когда бегать уже не хочется, спать еще рано, нет ничего лучше, как устроиться тесной своей дворовой компании, и мальчишки и девочки тут, где-нибудь на бревнах, на скамейке или просто на ступеньках дома и вести разговор, тихий, никого не обижающий и для всех ребят интересный. Кто-то утверждает, что в каких-то заграничных водах неизвестное науке чудовище проглотило рыбацкую лодку. Кому-то доподлинно известна скорость нового, еще не построенного сверхзвукового лайнера. Все это не такая уж, Точная информация. Но дело тут не в точности, а в чем-то другом. Просто сидят люди, говорят обо всем подряд. И эти вот предвечерние разговоры на долгие-долгие годы потом останутся в памяти, как светлые блики детства. Хорошо, когда у ребят во дворе есть друзья. Кое-кто из родителей с недоверием отнесется к столь категорическому утверждению. Одна мама сказала почти с гордостью: мой-то хороший, не грубый, у него и товарищей во дворе нет. Считается иногда, что любой товарищ стоит в себе потенциальную угрозу благополучию нашей семьи. Все отбивают от дома, все учат плохого. и только протянуться между каким-нибудь Сережкой, каким-нибудь Андрюшкой первые ниточки привязанности. как маму уже на чеку. Что тебе, Сережа, сват или брат? Все готов отдать, простаком растешь».